Глава 45. Графиня Виктория Рубер Проснувшись утром, я обнаружила записку от Криса, но не его самого, и немного расстроилась. Мне нравилось, что происходило между нами, и хотелось, чтобы супруг всегда был рядом, хотя бы когда просыпаюсь. С другой стороны, не могу же я постоянно держать его привязанным к своей юбке. Это нормально, что у них с Альберта есть какие-то мужские дела». Я рада, что два самых дорогих для меня человека так быстро нашли общий язык. Слишком быстро. Боюсь, скоро я начну ревновать супруга не к выдуманным любовницам, а к собственному брату, с которым он времени проводит больше, чем со мной». Отправила Крису сообщение на переговорник, но он не ответил. Тогда написала Альберта, но брат также на связь не вышел. «Мне стало так скучно, хоть на стену лезь». С делами графства Альберт разобрался почти полностью и уже подыскал нового управляющего. С порядком в доме справлялась Клара при помощи бытовых артефактов. После нападения выехать в город одна, без мужа или брата, я опасалась. Отправила приглашение на чай баронессе Анри, но в ответ получила письмо с извинениями, что на сегодня у нее уже есть планы, но она обязательно навестит меня в ближайшие дни. Снова написала сообщение Крису и Альберта и снова не получила ответов. «Да чем они там таким заняты, что даже отправить двух слов, что с ними все в порядке, не могут?» Подавив желание взять экипаж и заявиться в городской особняк брата, побрела в оранжерею. Цветы меня всегда успокаивали. Заметив, что некоторые растения сильно разрослись, занялась их пересадкой. Меня так увлекло это занятие, что я не сразу поняла, что в помещении уже не одна. Резко обернувшись, наткнулась на холодный взгляд бесцветных глаз. Гидеона Монтерока. «Доброго дня, Виктория!» – поздоровался он, растянув губы в мерзкой улыбке. Сердце забилось быстрее от нехорошего предчувствия. В прошлый раз визит герцога закончился для меня срочным поиском супруга. Сомневаюсь, что и сейчас Монтерок просто мимо проезжал и решил зайти выпить чаю. «Что вы здесь делаете, ваша светлость?» «Да, не слишком приветливо, но я не собираюсь больше показывать, что боюсь его». «У меня есть супруг, который, я уверена, меня защитит от притязаний Гидеона». «Приехал повидаться с вами, моя дорогая!» Протянул он низким, чуть хрипловатым голосом. «Не припомню, чтобы мы с супругом высылали вам приглашение в гости. Приезжать без предупреждения туда, где вас не ждали, мавитон, ваша светлость!» Твердым голосом заявила я. После моих слов улыбка слетела с его лица, но почти сразу вернулась. Его липкий взгляд продолжал скользить по мне, вызывая противные мурашки, которые хотелось стереть жесткой мочалкой. «Что поделать?» — тяжело вздохнув, развел он руками. «Если сердце ведет меня к вам, моя дорогая, а я не привык себе что-либо запрещать и всегда получаю, что хочу и кого хочу». Кулон на груди предупреждающе завибрировал, среагировав на мои эмоции. «Вы верно запамятовали, но я замужем, и мой супруг...» Громкий смех заставил меня прерваться на полуслове. «Ваш союз с этим оборванцем даже браком назвать нельзя!» скривился он взглядом, касаясь моего запястья, на котором отсутствовала традиционная брачная метка. «Наш союз по любви!» Отбрила выпад я, замечая, как на лице герцога заиграли желваки и нам не важно, закреплен он богами или нет. «Виктория, Виктория, наивная и юная!» — покачал он головой. «Хорошо ли ты знаешь того, с кем делишь постель?» Нахмурилась и поджала губы, не отвечая ничего. Мой ответ Гидеону и не понадобился. Делая еще один шаг в мою сторону, он продолжил. «Кристофер Блейк никогда не жил в Лобосе. Он оборванец и мошенник из Ларона если монтерок рассчитывал что его слова меня напугают или хотя бы удивят зря старался я слушала молча не отвечая и не реагируя сама понимаешь вики что ты просто удача для того у кого за душой ни настоящего имени ни титула ни денег задурить глупышки вроде тебя голову для таких проходимцев как кристофер блейк обычное дело прекратите поливать грязью меня и моего супруга — разозлилась я. — У вас нет на это прав. — А знаешь ли ты, что супруг, которого ты так защищаешь, ходит по борделям? — усмехнулся он. — Кажется, я догадываюсь, откуда у Монтерока такая информация. Сара рассказала, больше некому. Интересно, что он пообещал этой дурочке взамен? — Не вижу смысла отрицать, — ответила я. — Неужели тебя не оскорбляет, что пока ты, как примерная жена, ждешь его дома, пересаживаешь цветочки. Он тратит твое состояние на продажных женщин». Судя по всему, герцог, как и служанка, не в курсе, для чего на самом деле Крис посещал бордель. «Так пусть и дальше заблуждается, а я ему в этом помогу». «Мой супруг молод, красив и полон сил», начала я, следя за реакцией Гидеона. «Конечно же, как у всех настоящих мужчин, у него есть потребность в близости. Вот только женский организм имеет свои особенности». «Например, в определенные дни близость между супругами невозможна, а я совсем недавно вышла замуж и не обладаю достаточным опытом удовлетворения мужских потребностей альтернативными способами». Герцог выглядел ошеломленным, а я продолжила. «Собственно, поэтому, да, мой супруг вынужден иногда посещать подобные заведения по моей просьбе. Как любящая жена, я обязана сделать все, чтобы наш брак был счастливым». Хорошо, что за моей ледяной маской Гидеон не мог понять, что я безбожно врала ему в лицо, которое, к слову, то краснело, то бледнело. «Если это все, что вы хотели мне сказать, попрошу вас покинуть мой дом». Пытаясь унять бешено колотящееся сердце, начала осторожно обходить Монтерока по дуге, чтобы покинуть оранжерею и побыстрее попасть в дом, где буду чувствовать себя в безопасности, но не успела. Влажная ладонь схватила меня за предплечье, и резко развернула, чуть ли не впечатывая в дорогой камзол носом. «Немедленно отпустите!» — закричала я, пытаясь отцепить от себя чужую руку. «Вы делаете мне больно!» «За идиота меня держишь!» — прорычал Монтерок, в бешенстве сверкая жуткими глазами. «Пустите! Мой муж этого так не оставит!» Кажется, я заметила мелькнувший силуэт служанки. «Совсем скоро твой обожаемый супруг будет вздернут на виселице по моему приказу!» Шипел он мне в лицо, брызгая слюной, продолжая тащить на выход. «Видят боги, я хотел по-хорошему, Виктория. Слишком долго я ждал. Ты поедешь со мной сейчас же в мой замок. Нужно было сразу запереть тебя и отправить императора на тот свет». «Что вы сделали?» Не поверила я своим ушам он же ваш дядя. Карл Монтерок – всего лишь досадное препятствие на пути к трону и к женщине, которую я хочу много лет. Если бы не отец и дядя, ты бы уже давно была моей. Я никогда не буду твоей. Выпалила, царапая удерживающую меня руку до крови. Кулон на груди раскалился и попытался ударить герцога магическим импульсом. Гидеон, словно почувствовав угрозу, исходящую от артефакта, сорвал цепочку с моей шеи. «Нет!» – закричала я, срываясь на хрип, видя, как Монтерок бросает артефакт на землю и наступает на него сапогом. Слышится хруст, и в следующий миг алая энергия дымкой опутывает наши ноги, постепенно растворяясь. На глаза наворачиваются слезы, сквозь пелену которых не сразу замечаю, движение за спиной ублюдка. «Ах ты, тварь!» — кричит в бешенстве Гидеон, ослабляя хватку и хватаясь за макушку. Пользуясь моментом, вырываюсь и бегу к выходу из оранжереи, но останавливаюсь, услышав голос Клары. Обернувшись, вижу, как Монтерок держится за голову, а длинные пепельные волосы окрашиваются валой. Под его ногами валяются осколки какого-то горшка, Второй рукой герцог хватает за горло Клару и резко швыряет на вазоны с цветами. Девушка ударяется затылком и теряет сознание. «За покушение на будущего императора! Приговор смерть!» — рычит Гидеон, формируя в руке боевой пульсар высшего порядка и приближаясь к Кларе. «Нет!» — кричу я из последних сил, срывая голос. Кончики пальцев начинает покалывать, и я чувствую, как странная сила наполняет каждую клеточку тела. Мои руки охватывают золотистое сияние, которое я направляю в Монтерока. Яркая вспышка слепит глаза, но я успеваю увидеть, как энергетическая волна сносит Гидеона с ног. Спустя мгновение раздается звон, и меня осыпает осколками. Кидаюсь вперед, в последний момент успевая накрыть Клару собой. Золотистый кокон разворачивается над нами, защищая от осколков. Трое незнакомых мужчин проносятся мимо меня следом за мантероком, но тот активирует портальный амулет и исчезает в яркой вспышке. Когда дым рассеивается, его уже след простыл. Один из мужчин, бронясь, кидается к нам с Кларой, а я чувствую, как к горлу подступает тошнота, и в следующий миг сознание против воли уплывает в темноту.